Глава 31. София Бредбері. София энергично тряхнула головой. "О, нет, нет", заявила она. "Не нравится это мне. Ну ни капельки. Погляди-ка на это, Оскар. Отвратительно, не так ли?" её даже глас не раскрыл. Как? Кто до мог вообразить, будто имитация взрыва человека в машине, выполненная со столь живописными подробностями, может сойти за развлечение? Потому что скажу я тебе, это определённо никуда не годится. Она возвысила голос, устремив взгляд в камеру. Может, кто-нибудь направит это авто на обочину и выпустит меня? Мне надо переговорить со своим агентом. А до той поры вы не дождётесь от меня больше никакой реакции. Налив себе ещё бренди, София проглотила пятую пилюлю обезболивающего за утро. Кайф от предыдущей уже почти сошёл на нет. Она продолжала изпепелять монитор взглядом, дожидаясь отклика на своё требование. Но вместо того, из динамиков хлынула новая волна стенаний и воплей. Закатив глаза, София возвысила голос. Читайте по губам. София Брэдбери не реагирует. На это она не подписывалась. Автомобиль катил дальше в том же темпе, не выказывая ни малейших признаков приготовления к торможению. Только послушай, как они завывают, будто чёртовы упыри, снова обратилась она к Оскару. Состязаются в том, Кто наделает больше шуму и оттянет на себя больше экранного времени, какая убогость. Не для того я вкалывала до потери пульса, чтобы кончить восхвалением насилия. По-моему, Руперт совершил грандиозную ошибку, втянув меня в это. Окончательно выбил её из кли, взрыв авто с индийской дамой, болливудской актрисой, предположила София, поскольку та была ей незнакома. Взрывы первых двух машин были явными видеотрюками, призванными спровоцировать отклик зрителей и пассажиров. Но третий оказался куда более проработанным в деталях, чем предыдущие. Должно быть, массовка проторчала в грим уборных не один час, чтобы раны выглядели столь достоверно. Потом пустили в ход дымовые шашки. Люди бегали, конечности разлетались налево и направо, а каскадеры полыхали вовсю. София понимала, что нынешняя аудитория ожидает большего, чем ждало её поколение, но тем не менее, кто же в здравом уме захочет любоваться горящим ребёнком? В 70-х я переиграла немало Эйкберна, так что и не думайте обвинять меня в чистоплотстве, продолжала она для неведомых слушателей. Сэр Алан Эйкберн Родился в 1939-м, популярный английский драматург. «Я не согласна с эскалацией кровавых сцен, показываемых по телевидению в прайм-тайм на потребу публики. Следовательно, я не могу в духе добросовестного сотрудничества оставаться в этой программе, пока не переговорю со своим агентом или пока продюсер не сможет предоставить мне гарантий, что далее этот сериал будет более содержательным, нежели я наблюдала до сей поры. София помедлила, раздумывая, правильно ли было затевать бучу. Попытка постоять за себя может обернуться и так, и эдак. Может и выйти боком, выставив её старой брюзгой в глазах молодой аудитории, внимание которой она так отчаянно жаждет. А может, сохранив верность себе, она завоевыт более решительную поддержку старших слоёв населения. И она готова идти на этот риск. София ждала, когда передачу прервут на рекламу, позволив ей у краткой приладить новые вкладыши на наушники слухового аппарата. Звуки доносились как сквозь вату, но она всё-таки с трудом разобрала, что женщина В плохо сидящей шотландке предлагает Софии свою поддержку по какому-то поводу и решила, что её проверенный временем статус национального достояния придаёт ей некоторую весомость. Самым трудным соперником за место в шоу прикинула София будет для неё беременная девица, выжимающая из своего положения всё, что только можно. — Да оставишь ты это чертово брюхо в покое, в конце концов, — подумала она. — Сколько можно его ласкать и оглаживать? Оно ведь не пластилиновое. В душе София и негодовала на девицу, и завидовала ей. Сколько уж раз за годы задавалась она вопросом, правильно ли поступила, не обзаведясь собственной семьей. Сколько она утратила, не ощутив рост другой жизни в своем лоне. Безоговорочной любви к другому человеку и принятия взаимности. Этого ей уже не узнать никогда. Но всякий раз, когда её охватывали сомнения, стоило ей лишь подумать о муже, Патрике, это разом напоминало ей, что принято решение к лучшему. Отец из него был бы из рук вон скверный. Одной рукой поглаживая голову спящего пса, Другой София покручивала бренди в бокале, гадая, что Патрик наметил теперь, когда её умыкнули в угар звёзд против фортуны. Хочется верить, Руперт отменил вызов машины до больницы, где они должны были встретиться перед публикой. Если нет, это ещё один повод для тревоги. Ну, хотя бы график её съёмок даст им передышку на следующие семь вечеров, подумала Софи. Конечно, если она выживет в состязании настолько долго. Хотя поток предлагаемых ей качественных кино и телеролей иссяк, она до сих пор востребована на сцене и частенько отправляется работать за три девять земель, останавливаясь в отелях, проводя в разъездах недели к ряду. Без ведома Патрика, приставленные ею люди, следят за каждым его шагом, регулярно отчитываясь перед ней. Её кухарка, экономка и садовник надёжные источники информации, как и частные детективы, состоящие у неё на жалование. Сюда входят её бухгалтер и цифровой криминалист, отслеживающий каждый финт Патрика онлайн и наведывающийся в его операционку, не оставляя следа. Алло, снова заговорила она. Кто-нибудь меня слышит? Внезапно из одной из других машин раздался мужской голос. «Да вас что, не доходит!» — рявкнул он. София склонялась все ближе к экрану, пока не разглядела, кто с ней говорит. Тот, что женат на другой конкурсантке. Он напомнил дневного телеведущего, однажды сделавшего ей в артистической непристойное предложение и получившего решительный отказ. Погромче. Я вас едва слышу. Я сказал: "Да вас что, не доходит, а?" "Что до меня не доходит?" ответила она. "Я наверняка в этом ремесле намного дольше вас, дорогуша, и знаю, из чего складывается хорошее телевидение. Однако это лишь насилие ради насилия. Это однозначно не имеет к увеселению ни малейшего отношения". Разумеется, никакое это не сраное увеселение, заорал Сэм. Это происходит на самом деле и с вами, и с нами, а помнитесь, женщина вас держит заложницей. Троих из нас уже убили этим утром. Неужто до вас не доходит? Заметив, что вопли и причитания смолки, София внимательно пригляделась к остальным экранам, где коллеги-конкурсанты прислушались наблюдая за ними. Это телевизионная реалити-программа, ответила она, внезапно потеряв уверенность. Мы в звёздах против фортуны. Неужели никто вам не сказал? Нет, ничего подобного. Единственная телепрограмма, в которую мы попали это новости. Я отнюдь не звезда, как и моя жена. Да и другие люди, застрявшие в этих машинах, не считая вас. Нас всех удерживают против нашей воли, и кто-то убивает нас одного за другим. София открыла было рот, но слов не нашла. О, Боже! В конце концов произнесла она, обхватив пса одной рукой. Но я не я не понимаю, почему я А почему бы и не вы? отозвался Сэм. Думаете, вы неприкосновенны только потому, что знаменитость? Ну, да, как бы не так. Ведь мы в одной лодке. Вы ничуть не лучше Любовы из нас. Софии не требовалось, чтобы Сэм напоминал ей об этом. Она куда лучше большинства знала, что некоторые из решений принятых ею ради защиты собственной карьеры и имиджа ужаснули бы её поклонников. Сердце сдавила тревога, что её выбрали именно по этой причине, и что её мрачнейшие тайны вот-вот выйдут на свет.